Глава 13. Однажды утром, проснувшись, я все еще находилась в больничной палате. Точнее, меня разбудили яркие лучи солнца, что все ночную пробивались сквозь окно, пытаясь разбудить меня. Открыв глаза, я увидела то, что удивило меня. Напротив моей кровати на больничном стуле сидел Дэн. Лицо его вначале было задумчивым, но после прояснилось в улыбке. Когда же я в удивлении воззрилась на него, то он вдруг неожиданно для меня взял меня за руку и сжал ее в своих ладонях. «Ну, здравствуй, спасительница страждущих и немощных!» С некоторой ироничностью в голосе произнёс Дэн. «Откуда он знает о том, что произошло?» Подумала я, как вдруг внутренний голос, казалось, тут же дал мне ответ, но ещё больше я задалась вопросом. Что он здесь делает? Зная его репутацию сердцееда, я с трудом всё ещё верила в то, что могу его всё-таки интересовать. Он продолжал с невозмутимым видом. «Что же, наслышно о твоём смелом поступке. О нём говорят по всей округе». О том, что одна хрупкая маленькая девушка бросилась на помощь старушке, пытаясь спасти ее от напавшего на нее преступника, рискуя собственной жизнью. То, что она сделала, достойно всяких похвал, — произнес Дэн, все еще не выпуская мои руки и своей. Голос его в эту минуту звучал взволнованно. «Думаю, на моем месте каждый бы так поступил», — ответила я. «Неужели?» — сказал Дэн. «Сейчас мне показалось, что в нем проскользнуло негодование». «Не понимаю, ты иронизируешь?» — спросила я. «О, нет, вовсе нет», — разведя руками, нервно засмеялся он. Но вдруг остановил на мне пристальный и серьезный взгляд. «Только вот как насчет того, если бы нож преступника достиг своей цели? Что дальше? Смерть? Ты подумала о своих родных, близких? Разве нельзя было позвать кого-нибудь на помощь? Неужели кроме хрупкой девушки никто не мог помочь? На улице что, вообще не было мужчин?» Или вообще того, кто заметил бы эту ситуацию? Хотя, наверное, разве тебе есть дело до таких, как...» Он вдруг умолк. Все его слова были для меня загадкой. «Не понимаю, Дэн, что ты хочешь этим сказать?» «А разве не ясно?» Вопросительно посмотрев на меня, произнес он. Я покачала головой. «Эмма, ты необычная девушка, но...» Начал он. «Ясно», — сказала я. «Похоже, Лейла все рассказала обо мне», — подумала я, но оказалось, что произнесла свои мысли вслух. «Лейла, ты о чем? Уставившись на меня, произнес Дэн. «Я снова ничего не понимала. Наша беседа напоминала мне сейчас скорее загадку сфинкса, чем обычный разговор. Я хотел сказать одно. Ты не похожа на всех остальных девушек. И я почувствовал это еще при нашей первой встрече, как только увидел тебя. Но только поверь мне, если ты особенная, то это еще не значит, что ты должна бросаться в объятия смерти, пытаясь тем самым спасти всю Вселенную». Я чувствовала, как тепло рук Дэна стремительно обволакивало мои ладони. Я покачала головой и попыталась убрать свои руки из его ладони, на что Дэн еще крепче сжал их в своих руках. «Извини, возможно, я жестко выразился, но мне действительно не хотелось бы, чтобы моя девушка рисковала своей жизнью». Я остановила на Дэне удивленный взгляд. «Что?» — переспросила я, подумав, не ослышалась ли я. «Ты удивлена?» «Немного». В нерешительности ответила я. «Так и есть, и поверь, я не собираюсь ни с кем тебя делить, даже со Вселенной», улыбнувшись, сказал Дэн. «Кстати, ты только что сказала, что Лейла могла мне что-то рассказать о тебе, так что это? Я весь во внимании». «Нет, нет, ничего тебе показалось», ответила я. «Так, так, значит, мы что-то уже скрываем от меня?» «Вовсе нет, а вот обманывать нехорошо», шутя заметил Дэн. «И в мыслях даже не было», — ответила я, сделав вид, что ему это все показалось. «Ну что же, на первый раз поверим», — сказал Дэн и, наклонившись ко мне, поцеловал меня. «Вздоравливай», — сказал он напоследок и медленно вышел из палаты. Дэн еще не раз навещал меня в больнице до тех пор, пока меня не выписали. Наши встречи и беседы перевели меня к мысли о том, что мы за то небольшое время стали близки друг другу как никогда, и это была не просто дружба, а что-то намного большее, и эти чувства становились во мне с каждым днем только крепче. Мне почему-то казалось, что Дэн — это тот человек, который загадочным образом чувствует и понимает меня как никто другой, и это несмотря на мои странности. Иногда я даже ловила себя на мысли, что рядом с ним мне не нужно никаких слов и фраз, потому как он мог понять меня по одному взгляду, по жесту. Словно провидица мог рассказать мне то, что я хотела сказать ему, или то, что я почувствовала в тот или иной момент. Меня удивляло то, насколько он ощущает и чувствует меня, и думала, вот тебе еще одна загадка природы. Как можно настолько сильно почувствовать человека, чтобы иметь возможность предугадывать его мысли и поступки? Всё-таки природа человека — это есть одна из величайших загадок человечества. Но одно меня беспокоило. Для Дена, как и, впрочем, для других, не считая Лейлы, я была обыкновенной, простой девушкой, то есть без всяких заморочек в голове. Да, он не раз упоминал, что я для него являюсь необыкновенной девушкой, но, думаю, так считают многие, когда речь идет о симпатии к кому-нибудь. Я чувствовала, что нравлюсь Дэну, но не знала, какое впечатление на него может произвести то, что со мной происходит. Я боялась того, что, узнав обо мне, то есть о моих странных и необычных способностях, Дэн не воспримет меня всерьез. Более того, посчитает меня ненормальной, а может, и самозванкой, после чего попросту отвернется от меня. Но Дэн стал для меня за последнее время не просто другом, а кем-то намного большим, и потерять его значило потерять часть самой себя. Поэтому я старалась не показывать вида, что со мной что-то не так. Еще в больнице меня несколько раз навещала Лейла. Встреча с ней меня неким образом всегда веселила. Ее непосредственный эмоциональный характер удивлял меня и невольно вызывал улыбку. Только вот наша последняя встреча не на шутку озадачила меня. «Ты не веришь мне?» — сидя напротив меня в палате, воскликнула Лейла. «Я тебе говорю, а тебе хотят написать в газете!» Округлив широко свои большие глаза и сложив удивленно губы трубочкой, говорила Лейла. «Уму непостижимо! Напасть на здоровенного амбала!» Я покачала головой. Похоже, Лейли было невдомек, что здоровенный и амбал — синонимы. Но она с таким эмоциональным видом говорила об этом, широко жестикулируя и причмокивая при каждом сказанном ей слове, что я невольно улыбнулась. «Не иначе тебя нужно наградить за спасение старушки», — сказала вдруг снова встрепенувшись Лейла. «Перестань, Лейла! А что не так? Разве в наше время каждый день кого-то спасают такие хрупкие, как ты, девушки? Но разве бы ты не поступила на моем месте так же?» «Ну и вопросы ты задаешь, подруга! А вдруг нет?» «Не выдумывай!» «Что значит не выдумывай? В нашем маленьком городке только об этом сейчас и говорят. И ты находишься в гуще этих событий. Хочешь остаться незамеченной? Не получится!» Услышав последние слова Лейлы, я задумалась. «Что-то ты помрачнела, Эм. Что-то не так?» Остановив на мне удивленный взгляд, сказала Лейла. Я посмотрела на нее, и тут Лейла словно сама все поняла. «Ты не хочешь, чтобы о тебе говорили, тем более, чтобы кто-то догадался о твоих способностях?» сказала удрученно, глядя на меня она, но затем вдруг едва не подпрыгнула на моей постели, на которой она ютилась с краю, присев, как только вошла в палату. «Постой!» «Это то, что я сейчас подумала?» Я в удивлении посмотрела на Лейлу. «О чем ты?» «Там, тогда. Ты почувствовала, что старушке грозит опасность. Я права?» Я, немного помолчав, кивнула в ответ. «Ну дела», — сказала в задумчивости Лейла. В это время в палату вошла медсестра, и я дала Лейле знак, чтобы она говорила чуть тише, а в идеале перевела бы разговор на другую тему. Мне не хотелось, чтобы обо мне поползли разные слухи по палате и больнице. Несмотря порой на неугомонность и беспокойность характера, в Лейли, как я уже упоминала ранее, было все-таки одно очень ценное качество. Она умела хранить тайные секреты, если это было нужно. К тому же она была малообщительна с другими, то есть не всем показывала живость своего характера. Со мной же была нередко откровенная, могла говорить без конца, не останавливаясь, что меня скорее веселило, чем угнетало, а иногда даже отвлекала от тяжелых и ненужных мыслей. Итак, Лейла наконец перевела разговор на другую тему. «Кстати, я тут кое-кого видела, не догадываешься, кого?» Таинственно поглядывая на меня, сказала Лейла. Я покачала головой, дав ей понять, что она неугомонна. Да, причем, как я поняла, он приходил сюда несколько раз. Я права, не унималась она. Я в знак согласия улыбнувшись, кивнула. Ну что ты молчишь, как партизан? Давай рассказывай, что он тут делал. А ты не догадываешься, ехидно ответила я. Так вот, как ты с подругой, я тебе все свои секреты рассказываю, всем с тобой делюсь, а ты даже самым интересным не хочешь со мной поделиться. Ну, Лейла, умоляюще глядя на нее, произнесла я. «Все с тобой ясно», — демонстративно обидевшись и отвернувшись от меня в сторону, сказала она. «Ну хорошо. Он приходил, как и ты, проведывать меня, узнать, как я себя чувствую». «И?» — не унималась Лейла. «Что «и»? Ну что ты за человек? Почему из тебя нужно каждое слово клешнями вытягивать? Что дальше было? Что он тебе сказал?» «Ничего особенного, думаю», — ответила я. «Она думает», — ехидно передразнив меня, сказала Лейла. «Значит, я права», — твердо сказала она. «В чем права?» — сделав удивленный вид, спросила я. Но это же очевидно!» «Очевидно что?» «Так, Эм, хватит строить из себя саму невинность. Тебе ли не знать, что он думает и чувствует к тебе?» «Ну, Лейла, ты хочешь сказать, что ты этого не видишь?» «Даже не знаю», — заключила я, шутливо посмотрев на Лейлу. «Ну уж, конечно, ты же как микроскоп, видишь все, что думают и чувствуют другие». «Не всегда. Вернее, я могу догадываться о чем-то, но ты это мне говоришь, Эм? Тому, кто видел, на что ты способна? Или у тебя есть какие-то сомнения по поводу Дэна? Впрочем, неудивительно. Претерпеть из-за него такое, попасть перед дряги, от которых не сразу себя ты придешь? Действительно, наверное, есть смысл задуматься, а связываться ли со всем этим? Возможно, Лейла и была в чем-то права». Наверное, и правда стоило задуматься, прежде чем бросаться в омут с головой. Вот только, боюсь, было уже поздно. Хотя и ситуация с бывшей девушкой Дена все еще не выходила у меня из головы, которая к тому же наделала немало шума.